Глава 10. 863 год. 28 октября. Гнездо. Ярослав с грустью смотрел на небольшой караван, уходящий на север по единственной дороге в округе. Нападение хазар привело к кризису старой, давно сложившейся системы. Оказалось, что она просто не способна обеспечивать жизнеспособность из-за лишней разбогатевшей и разросшейся городской общины. Да и обстоятельства политического окружения диктовали свои условия. Ведь Каган не только обезглавил виновников в покушениях на Ярослава, но и сдал их подельников в надежде, что община из-за этого передерется. Но вышло все не так, как он задумал. Совсем не так. В представлении жителей гнезда мерзавцами оказались как раз эти старейшины, что мутили воду против конунга, что мешали ему, что настраивали людей против него, что помогали врагам совершать на него покушение. А он, несмотря на это, спас их, разбил всех врагов и защитил жизнь и имущество жителей гнезда. Боги явно показали, что они на стороне Ярослава и в индивидуальных поединках, И в крупных баталиях, да и вообще. Вон, даже ядом страшным его травили, и ничего, выжил. Поэтому в возникших после победы разборках жители однозначно встали на сторону конунга. Старейшинам же, оказавшимся в меньшинстве, пришлось покинуть поселение, и небольшой части их родственников да сторонников тоже. Кое-кто говорил, что так нельзя, но не было. что им нужно головы подкручивать. Но наш герой отпустил их, приняв присягу, согласно которой они должны будут организовать два небольших поселения на дороге от Днепра к Двине, те самые два недостающих поселения, требующиеся для организации цепочки опорных пунктов, удалённых друг от друга на нормальный дневной переход. Позновато, конечно, ходить в конца октября. Но зимовать вместе они не хотели, а землянки они ещё успевали поставить. Да и тянули, до конца тянули. Думали, что удастся как-то переломить ситуацию, как-то сохранить старину. Но решение общего собрания оказалось неумолимо, и трижды выступало единогласно против них. Ну, как единогласно? Ведь кто не был родственником или зависимым клиентом, Все они были против этих старейшин-предателей, указывая им на дверь. Оставшиеся же в гнезде жители единогласно проголосовали за новый статус Ярослава провозглашение его консулом, верховным правителем поселения, пока выборным консулом, но уже сразу пожизненным. Наш герой специально предложил новое слово, чтобы различать Конунга от того, что у него получилось сделать. Ведь Конунг был не верховным правителем, а всего лишь судьёй и военным вождём. И многие местные жители это прекрасно знали. Поэтому сохранение старого титула могло породить ненужную путаницу. Вместе с этими оппозиционно настроенными жителями гнезда в прошлое ушло и само гнездо. Поселение решили переименовать по инициативе самих же жителей, посчитавших, что оно переросло само себя и качественно изменилось. Им очень понравился смысл, который Ярослав вкладывал в концепт возрождения легиона. Дескать, он призывал на помощь себе могущество древних, и именно они покровительствовали ему, и что древний Рим нечита дан и нынешнему. от которого древние прародители отказались, и что он поцелованный древними богами, призван возродить древнее величие. Поэтому его легионеры и пели Рома, вославляя именно тот древний, давно сгоревший в былых потрясениях город, радусь лук тех древних працов, которые не отказали им в помощи за уважение к своим сединам. Тем более, что их потомков всё равно не осталось, по словам нашего героя. Дескать, все сгорели в усобицах и войнах. А те люди, что живут ныне в Риме, это пришли наземцы, которые плевали память прошлого и совершенно её клявитали, из-за чего могущественные духи отказались от них. Так почему бы гнездо не переименовать под Стать? Почему бы его не назвать Римом? Почему бы не привлечь их духов на свою сторону окончательно, не только для поддержки возрождаемого легиона? Рим, давайте назовём гнездо Римом. Да! взревела толпа. Новый Рим. Внёс встречное предложение Ярослав. Ибо старый оставлен древними богами. Да! вновь взревела толпа. Новый Рим. Nova Roma перевёл название на латынь наш герой. Странно, неожиданно. Может быть, но людям понравилось. А он, почему ему идти против желания людей, которые в целом не мешали его планам? Так вот и получилось, что он за 6 лет пребывания в этих глухих лесах проделал огромный путь от простого воина без рода и племени до консула Нового Рима и дукса Венедии, как в подписанных с византийцами договорах назывались окрестные земли. Ещё раньше ушли под Днепр на юг и византийцы, набравшиеся впечатлениями, а вместе с ними ушёл и большой торговый караван, но и еще большие надежды. Лев, философ и все эти насквозь средневековые греки присутствовали на Тинге. Они видели, как народ провозгласил создание Нового Рима, как Ярослава выбрали пожизненным консулом, как был сделан еще один маленький, но важный шаг на пути возрождения древних традиций и их традиций, которые они забыли. от которых не отказались. В поход вновь уходила и Кассия. Эта беспокойная бабулька, несмотря на годы, носилась словно с вентилятором в заднице. И теперь, получив в свои руки такие козыри, собиралась выторговывать у Васильевса больше помощи и привилегий для Ярослава. Хотя наш герой и не надеился ни на что. Он бы на месте Вардана очень сильно напрягся, узнав истории, что ему расскажут, особенно в свете очередного муссирования той крайне опасной для христианства, да и вообще любых авраамических религий и идей о том, что Всевышний един, но имеет различные ипостаси, и что каждый из них нужно пользоваться с умом. Ещё раньше на север ушли Рогнарлд Брок и Бьорн весьма впечатленный увиденным. Прагнар окончательно вдохновился завоеванием Британии. Бьерн же должен был по весне вернуться и вместе с сыновьями поступить к Ярославу на службу. Что с ними делать, наш герой пока не придумал. Но он все одно радовался. Сталь, данная викингам в залог пари, не прогорела впустую. Слава же, которой он теперь обрёл среди народов северных марей, была соравнима с божеством. Он был уверен: его подвиги уже до весны доберутся до Ирландии и, вероятно, земель франков. Приумноженные и приукрашенные, скальды станут петь о непобедимом конунге, а рядовые викинги трижды подумают, прежде чем рисковать идти в поход на того, за кого сражается лично Тор. приняв щит и копье, дабы не отличаться от простых воинов. А как иначе? Ведь иначе такие битвы не выиграть. Хазары тоже ушли, очень напряженные и задумчивые. Ярослав не поставил бы на жизнь и светлое будущее Захарии, и ломаные медные монетки. Но надежда на то, что ему удастся с ними наладить взаимовыгодное сотрудничество, не терял. в конце концов его предложение было им выгодно в какой-то мере во всяком случае этот формат взаимоотношений был намного лучше обычного противостояния и борьбы шесть лет подходили к концу шесть долгих и очень насыщенных лет что будет дальше он не знал пилагея недавно родила ему второго ребёнка снова сына И это не могло не радовать. Жизнь вроде бы налаживалась. Но Ярослав не надеялся на то, что его ставят в покое, особенно теперь. Да, пусть он и отказывался от престола, но его всё равно считают наследником Вардана со всеми, как говорится, вытекающими.